Рецепты. Сладкий пирог из простокваши. Ингредиенты. Три яйца, две третьих чашки сахарного песка, одна вторая чашки меда, одна чашка нежирного кефира или простокваши, одна чайная ложка ванили, пол чайной ложки соли, готовое песочное тесто. Приготовление. Выложите тесто в смазанную маслом форму, сделав высокие бортики. смешайте остальные ингредиенты и вылейте поверх теста. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов. Подавайте с мороженым или свежими фруктами. Шахматный пирог. Ингредиенты. Пол чашки размягченного сливочного масла. Две чашки сахарного песка. Одна чайная ложка ванильного экстракта. 4 яйца. Одна столовая ложка кукурузной муки или панировочных сухарей. 1 четвертая чашки сгущенного молока, 1 столовая ложка белого уксуса, один корж песочного теста диаметром в 23 сантиметра. Приготовление. Разогрейте духовку до 220 градусов. Взбейте масло с сахаром и ванилью, по одному вбейте в однородную массу яйца. Далее замешайте с ней кукурузную муку или панировочные сухари, сгущенное молоко и уксус. Когда масса сделается однородной, вылейте ее в выложенную песочным тестом форму с бортиками. Выпекайте при указанной температуре 10 минут. Затем убавьте нагрев до 150 градусов и продолжайте печь еще 40 минут. Сироп из жимолости. Ингредиенты. одна чашка сахарного песка, одна чашка цветков жимолости, две чашки воды. Приготовление. Соедините все ингредиенты в кастрюльке, доведите до кипения, и как только масса закипит, убавьте огонь и варите на медленном огне до тех пор, пока жидкость не выпарится наполовину. Получившийся сироп процедите и остудите. Лимонный кекс. Ингредиенты. 3 лимона, 2,2 чашки пшеничной муки, пол чайной ложки пищевой соды, пол чайной ложки соли. Одна чашка растительного масла. Две чашки сахарного песка. Три яйца. Одна чашка нежирного кефира, йогурта или простокваши. Приготовление. Счистите с лимона в цедру и отложите. Выжмите лимонный сок. Смешайте и просейте все сухие ингредиенты, включая муку, соду и соль. В другой емкости смешайте масло с сахаром. По одному взбейте в однородную массу яйца. Добавьте туда 1 треть сухой просеянной смеси и, вымешив, чашку кисломолочного продукта. Затем постепенно всыпьте оставшуюся сухую смесь, тщательно вымешивая массу. Добавьте лимонный сок и измельченную цедру. Разлейте получившееся тесто в две круглые формы для кекса и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 1 час 20 минут. Глазурь. Ингредиенты. 4 столовые ложки растопленного сливочного масла, 2 чашки сахарной пудры, 2-4 столовые ложки воды, 1 столовая ложка лимонного сока. Приготовление. Смешайте растопленное масло, сахарную пудру и лимонный сок. Добавьте 2 столовые ложки воды. Затем продолжайте понемногу добавлять воду, пока не получите желаемую консистенцию Равномерно распределите массу по еще теплому, вывернутому из формы кексу.